глава 13 никогда не мешает остановиться и подумать верной ли дорогой ты идешь правители это касается в первую очередь особенно когда за 20 лет территория государства увеличилась чуть ли не на треть учитывая при и если за восток особых переживаний нет то запад вызывает не слишком ли резко я спортанул? Именно этот вопрос больше всего мучает меня последние месяцы. С одной стороны, нельзя хвататься за всё, до чего можешь дотянуться. Так и надорваться можно. С другой, всё более заметная неспособность сына управлять страной толкает вперёд. Если мне удастся захватить как можно больше земель и уничтожить главных врагов России, то в будущем наследнику будет легче. Но, просидев на троне 20 лет, начинаешь относиться к политике не так однобоко. Расширение должно быть подкреплено грамотной политикой, что достаточно сложно для империи, которой, по сути, является Россией. Или она ею скоро станет, так будет правильнее. Но проблема присоединения новых земель и народов остается. У нас иной путь, нежели у европейских колониальных держав или османов. Проклятые большевики и их убогие наследники сделали много, дабы убедить собственный народ в жутком наследии царизма. Только эта погонь трусливо забыла пояснить, что некоторые земли бурно развивались в составе империи, будучи автономными во многих делах. Другие территории просто шагнули из родоплеменного строя средних веков в цивилизацию. Про геноцид Девширме Насильственную христианизацию или исламизацию покоренных народов и прочие культурные особенности наших соседей можно не вспоминать. Первопроходцы, особенно в Сибири, грабили местное население. Кто спорит? Только русские в массе не страдали комплексом культурного или расового превосходства. Никакого бремени белых или лицемерных цивилизационных миссий, прикрывающих грабеж. Мы присоединяли земли, интегрировали население и действительно несли туземцам свет просвещения. На чём мы обожглись? Только я не такой. Глупо наступать на грабли, уничтожившие Российскую империю и продолжившие разрушать её остатки в 21 веке моей реальности. При всей лояльности к другим этносам у меня есть свой план. Для начала, не будет деления русского народа на три части. Белорусы и малороссы как нации здесь пока не сформировались. Есть определенные региональные отличия и особенности, но все народы считают себя в той или иной мере русскими. Правда, поляки сделали много, чтобы раздробить единую общность. В первую очередь, уничтожая православие. Хотя тот же Львов являлся столицей русского воеводства что постарались быстро забыть, переписывая историю. Впрочем, сложные административные вопросы мной давно решены. Есть губернии и вассальные земли вроде Калмыкии. Последняя со временем интегрируется в состав страны, сохранив некоторые культурные особенности. Черкесия и тем более всякие Грузии с армериями нам даром не нужны. Главное оставить северокавказских горцев в орбите влияния России. Казахов в этой реальности усиленно режут джунгары, вытесняя их границам Бухарского ханства. Не надо путать его с одноимённым Эмиратом, покорённым генералом Кауфманом. Сейчас это мощное государство, занимающее все освоенные земли Средней Азии, кроме гора-пустынь. И наши отношения постепенно наладились. Кстати, ханы младшей орды казахов просились под руку России, но были посланы лесом. Или степью. И дело не в моей злокозненности, а в том, что с буддистами проще договориться, чем с мусульманами. Поэтому я не хочу лезть на Кавказ, а казахи исчезнут с исторической карты, став рабами джунгар, или вольются в бухарскую общность. Так или иначе, кочевников ждёт ассимиляция. Может, ситуация начнёт развиваться иначе, но я просто не полезу в степь. Мои помыслы лежат совершенно в другом направлении. Нам вполне хватит Сибири и Дальнего Востока. Если вернуться к национальной политике, особенно к трём русским народам, то всё просто. Поляков и пребывающих в Россию чехов с южными славянами это тоже касается. Элиты и торговцы сразу русифицируются, понимая необходимость подобного шага. Остальных мы будем объединять через начавшую работать систему образования, пусть пока не массовую. В школах, училищах и тем более в университетах преподавание ведется исключительно на утвержденной литературной форме великорусского языка. Никаких белорусских или украинских мов в этой реальности не будет. Думаю, уже через два поколения бывшее население Киевской Руси сольется в единый народ. Немцы, гугеноты и голландцы, скорее всего, займут положение, похожее на то, что было в Российской империи моей реальности то есть сохранят свою веру, язык и частично самосознание, но станут считать себя неотъемлемой частью новой Родины. Никому ведь в голову не придет считать Белинсгаузена, Барклая-де-Толи, Даля или Каппеля иностранцами. Однако я не потерплю никаких учебных заведений на других языках, кроме воскресных школ. С Пруссией и Гденском возникнут некоторые проблемы, но все решится со временем. С народцами картина похожа на ситуацию со славянскими народами. Башкирская, калмыцкая и татарская элиты уже начали интегрироваться в русское общество. Сейчас в Рязани учатся несколько представителей знати перечисленных народов, включая сына самого Тайши Аюки. Также в училищах хватает купеческих детей. Вводить всеобщее образование для поволжских народов или башкир пока нецелесообразно, Вскоре в Казани, Симбирске и Астрахани откроются школы для инородцев, но образование там будет даваться на русском. Для тех, кто не знает язык, задуманы подготовительные курсы. Ханы и Мурзы с прочими беями давно осознали пользу от единого политического и экономического пространства. Я ведь подкинул тамошним правителям интересные проекты и настоял на приобретении акций некоторых компаний. И народу понравилось. Ещё бы, они никогда не видели таких денег. Сейчас те же калмыки с нагайцами расширили свои интересы, начав открывать мануфактуры и покупать паи в сельскохозяйственных артелях. Тот же Аюка давно один из самых крупных латифундистов. И дело не в пастбищах, а именно в пахотных землях, которые обрабатывают русские и поволжские крестьяне. А власть просто следит за соблюдением законов и прав моих подданных. Думаю, мы сможем обойтись без школ с преподаванием на родных языках. Никто не покушается на культуру и обычаи и народцев, но стране необходимо единое общество. Поэтому в некоторых моментах придется душить пробуждающееся национальное сознание. И это не какая-то форма шовинизма. В той же Франции даже после революции, объявившей о братстве и Впрочем, лицемерие вполне себя угнетали, ассимилируя некоторые народы. Чем тогда бретонцы или эльзасцы отличаются от башкир или калмыков? Лингвистически они далеки от французов, как кочевники, соответственно, от нас. Только я не собираюсь превращать все неславянские народы-державы в русских, как это сделали во Франции. У нас свой путь, пусть и более сложный. Встаю с кресла и начинаю ходить по балкону, делая разминку. За окном простирается парк моей воронежской усадьбы. Всё-таки хорошо в этих землях. Осень пока не собирается уступать зиме, и на улице достаточно тепло. А по хвойным деревьям вообще непонятно, какой сезон на дворе. Я давно приказал сажать в парке различные ели, сосны и прочие туи, привозимые со всех концов света. Многие прижились, создав любопытный ландшафт. Царь может позволить себе подобные прихоти. Хотя, копируя меня, знать тоже начала благоустраивать свои поместья, разбивая рощи и сажая аллеи. Бельский так вообще создал целый искусственный лес, чем очень гордится, вызывая зависть аристократов. Возвращаясь к креслу, поправляю шкуру белого медведя, сажусь и погружаюсь в размышления. И с удовольствием отмечаю, что есть сфера, которую будет сложно разрушить после моей смерти даже если сильно постараться. Это экономика. Я заложил мощный базис, начавший приносить пользу практически сразу. Ощутимый успех заметен как в торговле с обрабатывающим производством, так и в сельском хозяйстве с промышленностью. Свою роль сыграла заинтересованность предприимчивых людей и грамотная налоговая политика. Нельзя сбрасывать со счетов развития финансового сектора. Вообще-то Россия при моем правлении стала славиться не только мощной армией, но и банковской системой. Добавьте ко всему перечисленному устранение внутренних пошлин, косвенных налогов и борьбу с коррупцией. Дарая в отдельно взятом государстве пока далеко, но предприниматели благодарны царю-батюшке за адекватные законы и защиту от произвола чиновников. Шутка ли? Но сейчас почти все боярские роды в той или иной мере занимаются коммерцией. Посмотрев, как начали зарабатывать незнатные дворяне и купцы, первыми оценившие изменившиеся условия предпринимательством занялись практически все сильные роды. Естественно, условные Адоевские или Борятинские не держат лавки на рынках, зато они активно выкупают доли создающихся банков, промышленных и торговых компаний, а также открываются вхозы на юге. Почему-то Латифундии пришлись по нраву не всем аристократам, хотя для них это более логичная стезя. Оказывается, коллективное хозяйство менее хлопотное. Инвестор просто вкладывает деньги и предоставляет своим компаньонам крышу. Даля общины работают сами, причем весьма эффективно. Грамотные пайщики из знати заняты больше дальнейшим развитием предприятий и освоением новых сфер, а вот крупным помещикам тяжелее. Здесь нужно полное погружение в дела хозяйства и тотальный контроль. Ну и основной доход оттуда идёт в один карман. К сожалению, пока Россия не захватила проливы и не пробила торговый путь в Средиземное море, развитие земледелия идёт медленно. Вернее, не так быстро, как мне хочется. Хотя есть заметный прогресс в выращивании технических культур и скотоводстве. Производство хлеба пока хромает, что мы стараемся улучшить. Население ведь растёт, и уже вскоре придётся задуматься об обеспечении зерном внутреннего рынка, а не об экспортных перспективах. Пока в этом направлении придётся довольствоваться польской продукцией. Не просто так, я захватил Данцик. Тут дверь на веранду открылась, и Епифан занёс мне бокал с глинтвейном, поставив его на стол. Я, не скрывая улыбки, делаю первый глоток. Всё-таки повезло мне с Агафьей, приславшей мажордома. дома. Она понимает, что думать на сухую сложно, хотя при этом не одобряет любые вредные привычки. В её присутствии я не курю. Что касается необратимости изменения в экономике, то надо упомянуть развитие торговли и промышленности. Если с первой сферы всё ясно, то с заводами и мануфактурами на первых парах дела шли туго. Они сдвинулись с мёртвой точки только после открытия доступного кредитования и фактически насильственного затаскивания бояр в бизнес. Это сейчас, получив доступ к настоящим деньгам, знать привыкла и плохо представляет себя без заводов, газет, пароходов. Думаю, именно опасения за активы станет гарантией развития отечественной промышленности. Кто же добровольно позволит зайти на русский рынок условным Производителем ткани из Франции или голландским станкостроителем. У нас своей продукции хватает. Лучшего качества, кстати. Именно крупные заводчики и пайщики совхозов не позволят затормозить развитие научно-технического прогресса и отечественной промышленности сельским хозяйством. Просто потому, что они потеряют огромные деньги. Люди давно поняли простой постулат, внедряемый странным царем Федором. Выгоднее продать готовый товар, нежели сырье. И вряд ли умные предприниматели от него откажутся. Поэтому они снесут любую власть, вставшую на пути прогресса. Учитывая вовлеченность Романовых в экономические дела страны, родственники тоже смогут повлиять на неадекватного монарха или его советников. Добывающая и перерабатывающая части промышленности тоже развиваются, опередив по объему многие страны Европы. Например, российская экономика более не нуждается в привазных железе, меди и красителях. А есть ещё парфюмерия и многие якобы простые товары вроде метизов. Сейчас мы даже экспортируем гвозди и крепёжные элементы, которые ранее были вынуждены закупать. Более того, мастера пытаются наладить массовый выпуск шурупов и болтов с гайками. Оказывается, это очень трудная задача. Для флота подобных изделий хватает, а вот далее сложнее. Но постепенно мы решим любую проблему, ведь в России есть целый политехнический университет, не только подготавливающий инженеров, но и служащий экспериментальной площадкой. Именно в Туле мы соединили промышленные и интеллектуальные потенциалы страны. Молодые специалисты сначала проходят обкатку в университетских цехах, а затем распределяются по стране. Самые толковые пополняют ряды казенного завода номер один, где действует секретное конструкторское бюро, изобретающее и доводящее до ума полезные вещи. Собственное производство механизмов и станков обеспечивает фактическую технологическую независимость. Именно этим я горжусь больше всего. Вряд ли потомки оценят мой труд, а также кропотливую работу целой сети, похищавшей разработки европейских производителей. Сейчас контрразведка, наоборот, вылавливает иностранных шпионов и местных предателей. К сожалению, встречаются и подобные экземпляры. Вот недавно один подлец попытался продать англичанам способ коксования угля. Островитяне уже сами подошли к внедрению столь сложной технологии, но попытались ускорить процесс. Несмотря на войну и политические проблемы, экономики европейских стран бурно развиваются. Вполне естественно, что забугорные заводчики обратили внимание на успехи русской промышленности. Затем в нашу сторону начали косо посматривать власти некоторых стран. Семь лет назад я читал доклад разведки и хохотал. Французы сначала были ошарашены, а потом попросту взбешены, когда Россия отказалась от закупок их зеркал, выйдя на рынок со своей более качественной продукцией. А стекло мы перестали закупать в Европе гораздо раньше, и теперь активно его экспортируем. Столь пристальному вниманию также поспособствовали успехи нашей армии. Я давно убедился, что нельзя недооценивать местных. Здешний народ даже активнее, любознательнее и предприимчивее, нежели далекие потомки. Поэтому различные агенты рыщут по России под видом купцов, пытаясь узнать наши секреты. Более грамотные нанимаются на заводы в качестве инженеров или преподавателей вузов. Вернее, пытаются. Все, что касается ВПК, находится под жесточайшим контролем контрразведки и тайной канцелярии. Вплоть до назначения преподавателей фехтования в шляхетское училище. Был у нас один француз с хорошей рекомендацией. Вовремя раскусили. Больше всего иностранцев заботят развитие русской артиллерии. Мы ведь усовершенствовали не только качество орудий. Немалого прогресса добились наши учёные, рассчитавшие новые баллистические таблицы. Также русские специалисты внимательно изучают Бернули, Гюгенса, Лейбница, Ньютона, Торричели и Бланделя, переосмысливая их открытия. Запальная трубка, баллистический маятник, водяной уровень для прицеливания — Таблицы для стрельбы при расположении орудия ниже и выше появились у нас раньше или одновременно с ведущими европейскими странами. Также мы изучаем задачи, связанные с горением пороха и давлением пороховых газов. Артиллерийский полигон французы срисовали именно у нас. Хорошо, что пока удалось сохранить в тайне работы над гранатной карточью. Это прототип кассетного снаряда. Забавно, что оружейники самостоятельно додумались до инноваций и открытий. Я лишь в самом начале подкинул специалистам несколько идей. В общем, иностранцы давно осознали наш промышленно-интеллектуальный скачок. Например, преимущество штыка западные генералы признали сразу и начали внедрять его в войсках. Никого не смутила необходимость смены тактики, хотя многие до сих пор не научились правильно использовать такую вундервафлю. Наиболее толковые полководцы сразу осознали необходимость новинки или сражениях больших объемов пехоты. Австрийцы, голландцы, французы и даже испанцы уже массово отказываются от богинетов. Шведы так вообще почти не отстают от нас. С артиллерией сложнее. Русская попросту лучше, да и пороховые мельницы дают дополнительное преимущество. Пушка бьет дальше и служит гораздо больше, чем европейские аналоги. Вот и лезут шпионы Акимухи на мед. Касательно импорта, то страна фактически независима от западных поставщиков. Что может стать проблемой в будущем? Уважаемые люди теряют огромные деньги. Ведь высокотехнологичная продукция заменена отечественной. Русские мастера научились делать даже часы, что очень сложно по нынешним временам. Остались сущие мелочи, которые приходится импортировать. А такие важные товары, как специи, селитра, сухофрукты, хлопковые ткани, шёлк и чай, везут через Каспий или из Китая. И они достаточно дешёвые, учитывая огромный грузопоток южных товаров, идущих через Волгу. Кофе мы тоже получаем через персидских купцов. Хотя этот напиток ещё не очень популярен, как чай и различные травяные взвары. Если Бельский не ошибся в расчётах, то лет через 10 у России появится свой сахар. Пусть нам не удастся сразу заменить тростниковый продукт из колоний, но это вопрос времени. В результате остаются только вино, какао и табак. Последний продукт не критичен, церковь не одобряет курение, да и народ равнодушен к этой вредной привычке. Что ещё? Огромный шаг вперёд сделала русская военная наука. Дело даже не в более качественных ружьях, пушках, порохе и снарядах. У нас грамотно отлажена система снабжения и военная медицина. Подобного нет ни в одной армии мира. А ведь нестроевые потери иногда достигают просто чудовищных размеров. Получается, что больше всего меня беспокоит общественная конструкция. Она неустойчива и цементируется исключительно фигурой царя-батюшки. При этом хватает недовольных, всегда готовых хапнуть побольше власти для обогащения под красивые лозунги. В жизни ничего особо не изменилось. Звук лёгких шагов за спиной вывел меня из размышлений. я прижалась к спине, обхватив руками мою грудь. Сжимаю тонкие ладошки и подношу их к губам. Чего-то я не вовремя начал уходить в себя, забывая об окружающих меня близких. «Надо наслаждаться, ловя каждый момент общения с любимой женщиной и детьми, подаренными ею». А Федя вечно думает о другом. «Ты целый день хмуришься и молчишь. Вчера тоже будто пропадал, уходя в себя», — прошептала Гаша, щекоча мне ухо своими пушистыми волосами. «Что-то случилось?» Ночью встану у окна и стою всю ночь без сна, все волнуюсь об России. как там бедная она. Отвечаю четверостишьем великого Филатова. Не говорит же, что я подводил итоги своей деятельности почти за 20 лет. Еще испугается и начнет переживать. Услышав речитатив, я сначала замерла, а потом заговорила. Опять твои необычные стихи. — Хочу ещё. Ты всё обещаешь, но изредка рассказываешь Славику только смешные поговорки. Поворачиваясь к любимой женщине, крепко обнимаю и зарываюсь в её волосы. — Конечно, расскажу. Я ведь приехал на всю зиму. В кое веки у нас достаточно времени. — А дальше, Федя, что будет потом? — прошептала Гаша. — Я давно не верю в сказки. За всё в этой жизни приходится платить. «Долго тебя не будет». Вздыхаю и просто стою молча, упиваясь моментом. Как же это хорошо и одновременно грустно. Почему я не встретил ее раньше? Только надо отвечать, а врать Агафье я не привык. Вся моя жизнь и реформа последних двадцати лет посвящены одной цели. Именно к ней идет держава, подгоняемая мной. Я должен уничтожить порту. Пусть кому-то моя затея покажется глупой или болезненной, однако будет именно так, и никак иначе. На карте мира должна остаться только Россия, а бусурмане канут в лету. В общих чертах Гаша знает о моих планах, хотя мы редко обсуждаем международную политику. «И когда ты уйдешь на войну?» — тихо спросила она. Расстройство, прозвучавшее в родном голосе, больно кольнуло сердце. «Размяк ты, Федя!» Мы атакуем через полтора года, но подготовка уже началась, и вскоре всё моё внимание будет посвящено армии. Так надо, иначе я просто перестану быть самим собой.